Новая глобальная империя Примерно со II века до н.э. большинство людей живет в империях. Вполне вероятно, что и в будущем люди в основном будут жить в империи. На этот раз империя будет действительно всемирной. Эта перспектива, утопическая картинка единого правительства для всей Земли, быть может, ожидает нас уже за ближайшим поворотом. В XX веке главенствующим политическим идеалом был идеал национального государства. Суверенным и источником всякой власти являлся народ, а высшая обязанность государства состоит в том, чтобы отстаивать интересы данного национального коллектива. Соответственно, появилась идея, что независимых государств должно быть столько же, сколько в мире народов. Империи остались в прошлом. В 21 веке национализм стремительно теряет почву под ногами. Все больше людей приходят к выводу, что единственный законный источник политической власти – человечество, а не отдельный народ, и что основной целью политики должны быть отстаивание прав и защита интересов всего человеческого рода. В таком случае существование без малого двухсот национальных государств скорее помеха, чем подмога. Раз уж шведы, индонезийцы и нигерийцы имеют равные права, то несподручнее ли их защищать единому мировому правительству? Проявившиеся глобальные проблемы, такие как таяние полярных ледников, также ставят под вопрос правомерность существования отдельных национальных государств. Ни одно суверенное государство не сумеет самостоятельно предотвратить глобальное потепление. Китайский мандат неба выдавался императору именно за тем, чтобы решать проблемы всего человечества. Ныне кому-то будет выдан мандат человечества, чтобы решать проблемы неба, штопать дыру в озоновом слое, устранять последствия парникового эффекта и своим символическим цветом Всемирная империя вполне может избрать зеленый. По состоянию на 2013 год мир все еще был политически раздробленным, но реальная автономия национальных государств стремительно сокращалась. Ни одна страна не способна проводить независимую экономическую политику, объявлять и вести по своей прихоти войны и даже осуществлять внутреннюю политику в полной мере самостоятельно. Государства все более открываются влиянию глобальных рынков, международных корпораций и НКО. Все более влиятельным становятся международное общественное мнение и общепринятая судебная система. Государства вынуждены считаться с мировыми стандартами финансового поведения, экологической политики и правосудия. Мощные потоки капитала, трудовых ресурсов и информации распространяются по миру и преображают его, а значение границ и позиций отдельных государств уменьшается. Всемирная империя создается у нас на глазах, и править ею будет не отдельное государство или этническая группа. Скорее, подобно Римской империи, на последней стадии этот новый мир окажется подвластен многонациональной элите, и склеивать его воедино будут общая культура и общие интересы. Эта империя призывает все больше предпринимателей, инженеров, специалистов, ученых, юристов и менеджеров. Каждый решает для себя вопрос откликнуться на призыв или замкнуться в лояльности своему народу и государству и все чаще выбирает империю.